Вторая. Вот лебедь, плавая, закован среди бассейна тюэльри. А сад, как будто заколдован, весь в серебре и маркетри. На вазах белой сеткой иней цветы рассыпал из теплиц. И на снеженной куртине звездится след прошедших птиц. На пьедестале, где Ликуя ласкал Венеру в океан, Зима поставила статую, что зябкой сделал Клодион.